что он достаточно опытный человек и знает, что его предложения конференции не будут приняты. Конференция реагировала на это его догадливость смехом. Резолюция ЦК об очередных задачах экономической политики была принята конференцией единогласно. В центре работы конференции был, конечно, вопрос о партстроительстве и итогах дискуссии. Доклад, по которому сделал товарищ Сталин. Докладчик с самого начала заявил, что он не доверен начинать с истории дискуссий, так как это вносит элементы склоки и взаимных обвинений. Апрель же всего хочет подчеркнуть, что партия встретила резолюции политбюро по демократии с единым душным одобрением. Троцкий Сталин в своём докладе говорил о двух условиях, обеспечивающих нормальное развитие внутрипартийной демократии. Это, во-первых, развитие индустрии, улучшение материального положения рабочего класса, его количественный и качественный рост и, разумеется, соответствующий рост авангарда рабочего класса партии, прежде всего за счёт пролетарских элементов. И во-вторых, условия внешнего характера, а весь следующий мир, мирное развитие без всего в партии демократия немыслима. Далее товарищ Сталин говорил о внутренних препятствиях, которые необходимо преодолеть для развития демократии. Это прежде всего пережитки старого военного периода, когда у нас партия была милитаризована, и наличие давления бюрократического государственного аппарата на аппарат партии товарищ Сталин указал далее на третье препятствие для развития демократии. Это низкий культурный уровень целого ряда организаций, ячеек, особенно на окраинах. Необходимо знать и помнить эти препятствия и обязательно их преодолеть, для того, чтобы честно и до конца провести внутрипартийную демократию. Если их не преодолеть, то демократия превратится в пустую демагогическую фразу, потому что Некоторые товарищи эти шизируют, абсолютизируют вопрос о демократии, думая, что демократия всегда и при всяких условиях возможна и что проведение её мешает якобы лишь злая воля аппаратчиков. Вот против этого идеалистического взгляда, взгляда не нашего, не марксистского, не ленинского, напомню я вам, товарищи, об условиях проведении демократии и о препятствиях, стоящих в данный момент перед нами. Далее товарищ Сталин говорил о трёх периодах хода дискуссии и о шести ошибках Троцкого. Первый период, когда оппозиция атаковала ЦК, обвиняя его в том, что последние 2 года ЦК вёл неправильную линию. Второй период о публикации резолюции политбюро ЦК и ЦКК, когда казалось, что позиция сближается с ЦК, затем наступил третий период вступления Троцкого с письмом к районам, которое ликвидировало примиренческие тенденции и перевернуло всё вверх дном. Начался период межсстачайшей внутрипартийной борьбы. Товарищ Троцкий допустил шесть серьёзных ошибок. Первая сам факт выступления со статьёй на другой день после опубликования резолюции политбюро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 ставшей заного вопроса об аппарате и партии, о кадрах и молодёжи, о фракциях и единстве партии и прочее и прочее. Платформа, которую вся оппозиция подхватывает и противопоставляет резолюции ЦК. Это есть противопоставление себя Центральному комитету. Это есть открытое и резкое противопоставление себя со стороны товарища Троцкого всему ЦК.